Небеса вспухли огнем. Пламенными язвами на нем возникли огненные точки. И вот они нарвали. Объятые огнем точки десантных капсул устремились к земле. Словно хищные звери бросились на жертву. Впрочем, так оно и было. Высота 703 метра. Выпустите меня, верните в варп. Скорость мы рвемся быстрее и хлоплей, километров в час. Расчетное время стал конкретным. «Кн-кн-время терзать плоть земли. Через восемь минут». Искаженный и ломанный, будто движение аутиста, голос демона в когте ужаса, неприятно резал слух. «Проверка всех систем, темные братья!» — скомандовал Аса. «Да-да-да-да-да-да-да!» — проорал в выступлении Хашу, так что у Асага чуть не заложило уши. «Демоны доспехов жаждут крови, брат Зелот», — почтительно сообщил Болох. «Все хорошо, брат, брат, все хорошо, брат, брат, брат, брат, брат, брат!» Торопливо с нарастающим фанатизмом отозывался Анзут. Ассак сам видел, как душа его и разум исцеляются. Анзут вновь мог говорить, хотя и с трудом. А любое слово, ассоциирующееся у него с братством, аврелианом или воинством, вызывали у него приступы экстаза. Да, и теперь и Асагу было позволено называть Ларгара по имени. Он заслужил эту честь 3 года назад, когда спас во время боя с теранидами от одной из этих тварей круг окалитов, молодых воинов, проходящих схоластическое и военное обучение, ещё не привыкших к своим новым делам, возможностям и статусу. После этого помазанник Шаагра Лично с позволения Эры при всей роке позволил ему назвать Лоргара Аврелианом. Это был миг триумфа. Не сам факт радовал Асага, но резкое изменение в отношении к нему со стороны других несущих слово. Его принимали тяжело, неохотно, но принимали уже не только на словах, а да, голоса говорят, что всё в порядке. Последним отозвался Нинкур, как всегда последним. Его разум излечивался медленнее всего наш ччака с водкой по брату хашу пробудил демонического духа асак призванного следить за состоянием братьев круга и их местоположением это ки тактический интерфейс командира в конце концов асак не доверял до конца больному и безумному разуму хаша и если что-то пойдёт не так после виноватым будет сам зелат «Бесы в направлениях левого сопла ленивы и до сих пор не пробуждены, господин!» Услужливо залепетал в ответ наш Чака. «Безумный зверь!» – прошипел сквозь сжатые зубы Осаг. «Проверка всех систем! Наш Чака!» Осага утомляла отдавать приказы бесу, выговаривая его полное имя. Но эта хитрая и гордая тварь просто не откликалась иначе. сваливая всё на то, что не может нормально воспринимать психологию материального мира, и не осознаёт, когда к нему обращаются не по полному имени. Что-то подсказывало раптору, что дух просто врёт, недовольный своим положением. Стоило попросить братьев реликторов воинства объяснить твари, что к чему. Брат Хашу, дух направляющих левого сопла спят. Проверяй внимательнее, каким ты будешь раптором и если не сможешь летать, Асак проговорил в личный вокс-канал подчинённого и отключился. Все духи бодрствуют и жаждут битвы, мастер. Духи доспехов Хашу тоже пробудились. Лицемерно отчитался наш Ч'ака, изображая почтительность. Духи доспехов мастера Хашу, наш Ч'ака, с угрозой и гневом проговорил Асак, и демон торопливо стал извиняться или безить. Брат Карифей к Шипаг, восьмой круг рапторов, готовка к священной войне. Доложил Асак на борт Киамат через усиленный вокс-передатчик, встроенный в коготь. Принят обрат сделал Асак. Прозвучал в ответ искажённый помехами голос Карифея. Брат сделал. За последние 43 года многое изменилось. Карифей убедился в навыках и талантах Асага, якоя как принял его Если раньше он никогда не называл бывшего повелителя ночи братом, то теперь он воспринимал его наравне с другими. Асак прижился. Асак стал одним из несущих слово, частью воинства, их братом не по крови, а по духу. Он многое прошёл вместе с воинством и заставил его себя уважать, несмотря на обильность речей, на любовь к схоластическим и философским диспутам. Несущие слово раньше были для него закрытой книгой. Они немного говорили, но не о себе. Он был с ними, он был чужаком. Теперь он начал понимать их. Они казались ему пародией на обиженных детей, закрывшихся ото всех и надевших маски ораторов. И тем не менее, он рад находиться среди них. За почти 50 лет он узнал о галактике и богах чуть ли не больше, чем за предыдущие тысячелетия после ереси Ему даже удалось пару раз победить в религиозных дебатах. Однажды один из сектантов, служивших при Стратегиуме и искавший расположение Ацага, сообщил ему кое-что интересное. Он тараторил, что Эра и Тишпак весьма высокого мнения о способностях Зеллота восьмого круга, и Тёмный апостол считает, что уроженца Настрома ждёт большое будущее в воинстве. Конечно же, Осак прикончил смертного за то, что тот трепался об услышанном. Если бы кто-то из Шабаша хотел, чтобы он узнал, то сообщили бы ему это сами. Правда, он подозревал, что сектанту позволил услышать и пересказать все эра, чтобы поощрить раптора. С темного святого, как звали его в воинстве, вполне бы сталось. Осак умел наблюдать и был строго уверен, что на борже ничего не происходило без ведома эры. Но в сердце всё равно поселилась гордость, и он ещё глубже оконулся в круговорот жизни на Тиамат. Верещики, обнаружен запуск ракеты класса земля-воздух. Произвожу трусливый манёвр уклонения. Асак выругался и лишний раз проверил ремни вовремя. От удара коготь ужаса завертелся, потеряв управление. Геман внутри плакал и хохотал попеременно. Когда его стальная клетка превратилась в безумно вертящуюся банку на безумной скорости, несущуюся к земле. Вы все умрёте, вы все умрёте, верещал Гэман и заливался хохотом. Братья, готовьтесь пикировать, крикнул Вокс Асак, активируя экстренное открытие трапов. Вокруг бешенавалась атмосфера планеты, и языки пламени жадно врывались внутрь. Тяжёзка усилилась, а Гэман закричал от боли. Когда трение воздуха и раскалённые ветра опалили его нутро, рапторы один за другим, поджидая удобный момент, отстёгивались, и потоки бесноующего ветра выбрасывали их вон. Последним покинул обречённый коготь ужаса Асак, как и полагалось командиру. Сначала он ощутил себя щепкой в бушующем море, но вскоре смог сориентироваться и подгадать момент. Взвыв прыжком ранцам, он направил тело вниз, и полностью подчинил себе свою судьбу. Трусливые демоны верещали о перегрузках, разве что твари Нургла довольно подбадривали его, радостно предвкушая раны и увечья раптора. Они заодно рассказали ему о радости агонии и красоте внутренних кровотечений, наслаждении лопающихся внутренностей и чуть ли не хором выли от упоения. Впрочем, сегодня они радовались не сбыточной мечте, мимо пронеслась десантная капсула на слишком большой скорости и невероятное трение сорвало красную краску с корпуса обнажая вытравленную в металле эмблему кровавых ангелов от другого когтя ужаса асаку вернулся в последний момент и ему показалось что по каналу разнёсся разочарованный вскрик демона не получившего свежей крови высадка проходила как и задумывалось пво было подавлено союзниками военства Просто в восьмом кругу не повезло. Видимо, какой-нибудь слишком смелый гвардеец решил хоть немножко дать отпор врагу, и у него почти получилось. Будь он вооружён чем-то посерьёзнее, и от круга бы не осталось и следа. С треском оса крухнул на крышу пятиэтажного дома, раздробив камни бетон. Наш Тчака панически заревещал о повреждённых доспехах, перечитая и чуть ли не плача. Раптор с некоторым трудом перевернулся на спину, сделал специально рухнул на живот, чтобы свести к минимуму повреждения прыжкового ранца, без которого он бы потерял часть себя. Боги Варпа, от неожиданности прошептал Азак, когда увидел, как кувыркаясь и трещась на него летит коготь ужаса, совсем недавно покинутый восьмым кругом. Он резко перекатился в сторону, и несколько тонн металла с свирещащими гемонами ударили в крышу. Заметнулось облако пыли. Перекрытие не выдержало, провалилось вниз и утянуло за собой уроженца Настрома. Асак лихорадочно цеплялся за ровную серую крышу, но не мог ни за что ухватиться достаточно крепко. Он соскользнул в пролом и рухнул на пятый этаж. С громким лязгом он упал на обломок камнебетона и в последний момент перекатился в сторону. Огромный кусок потолка врезался в кучу. Едва не расплющив раптора, Демонические чувства медленно останавливались. Пробуждался сон мелких духов, неделимого и великой четвёрки, заточённых в силовые доспехи и отвечающие за различные системы. Это было стандартной модификацией в воинстве, и реликторы тщательно выбирали, какую сущность запечатать в каждый блок доспехов. Духи Нургла заменяли медицинские анализаторы С печалью и сожалением докладывая о состоянии здоровья и о том, что субъект всё ещё почему-то жив. Мелкие твари, родившиеся в садах удовольствия, жили в сочленениях и сервомоторах, обеспечивая плавность и лёгкость движений, а живущие в грудах черепов создания отвечали за поиск целей. Всё было идеально распланировано, и каждый дух отвечал за то, что было ему ближе. "Брат сделан", раздался голос Болоха сверху. и Асак запрокинул голову. На фоне раздираемого следами от высадки воинства неба в проломе виднелся весь восьмой круг, за исключением Нинкура. «Архитектор сохранил, темные братья. Где Нинкур?» ответил Асак, поднимаясь с кучей камней бетона. «Не видели, брата, брата, брата!» С ощутимым беспокойством в голосе ответил Анзуд. «Наш Чака, попробуй поймать пеленг Нинкура и определить его состояние». велел демону Асак, вылетая из пролома на крышу. Господин, шумра не отвечает. Кажется, доспех мастера Нинкура повреждён, но я поймал эхо отозвавшегося роджаца, этого мерзкого и хидного духа, живущего в его системе определения своей чужой. О, я даже рад, возвращён лепетал демон в голове Асага. Мне наплевать, как ты относился к одному из жалких духов его доспеха. «Направление на Аштчака!» «Немедленно!» — зло рыкнул Зелот, раздраженный ходом высадки.